Глава пятая. Мирушник вел машину все так же неспешно, с крестьянской обстоятельностью, но теперь я уловил, что он постоянно поглядывает в зеркальце и мгновенно замечает, как машины, что проносятся навстречу, так и прохожих на тротуаре, мгновенно оценивает их по тому, как идут, как держат руки. Он перехватил мой взгляд, сказал приглашающе, вы курите, не стесняйтесь себя. Вон пепельница. Спасибо, ответил я, не курю. А, -а, -а, -а. верно врачи говорят. Кто бросает курить, оттягивает свой конец. Кто курит, кончает раком. Да нет, пояснил я. Курить начинают от трусости, слабости, желания быть в стаде. А я волк-одиночка. Ого! Я усмехнулся. Если кречет у вас, кричит, то и штаб у него должен соответствовать. Вы и в молодости не курили. Я всегда был волком-одиночкой. Он кивнул, не отрывая глаз от дороги, тротуаров, машин. По-моему, замечал даже птиц, что могли оказаться вертолетами со снайперами на борту. Но я ощутил, что он меня из волков-одиночек перевел в и волчары, которым в самом деле не требуются ни сигареты, ни наркотики. Экран небольшого телевизора светился. толстомордый и дурак, растягивая слова в программе итоги, Рассказывал о международном положении. Я попытался найти рычажок звука, но с моим умением только улит ловить. А когда удалось отыскать, комментатор уже убрался. Пошла передача о пресс-конференции американского посла. Красиво улыбаясь, он с трибуны дал понять журналистам, что русских послали в задницу с их протестами против расширения НАТО на восток. США что хотели, то и будут делать, со слабыми не считаются, а Россия сейчас слаба, ее можно и надо добить, как в «Морталь Комбат» добивают на ринге. Мирошник бросил косой взгляд, и я услышал, как заскрипела баранка под крепкими пальцами. Костяшки побелели, на скулах натянулась кожа, выступили рифленые желваки. «Это хорошо», — сказал я. Его зубы скрипнули так, словно танк развернулся на мраморной площади. «Хорошо?» «Просто прекрасно», — сказал я. Он взглянул на меня так, будто и меня с наслаждением бы зашвырнул под танк. «Почему?» «Наше унижение, — пояснил я, — когда они расширяют свое НАТО на восток, концентрируя свои войска прямо у наших границ. Это не столько угроза, как унижение. Напоминание победителя, что нас поверг и теперь вытирает о нас свои американские сапоги. А чтобы мы зашевелились, — Нам не просто должны дать в морду, Но и наплевать на нас, Помочиться, вытереть сапоги. Это западные рыцари шляются по свету В поисках приключений. А наш дурак сидит да сопит в две дырочки, Пока змей не украдет его невесту, Не спалит хату, Не навалит кучу дерьма во дворе. Но змей ошибается, когда думает, что если рыцарь шляется в поисках змея, то он силен и храбр, а ежели Ванька лежит на печи да жует сопли, он слаб. Ему только разозлиться надо. Нерушник слушал, посматривал недоверчиво. Похоже, он из тех патриотов, что рассчитывают силы и время, выискивая доказательства — что русские — самый древний народ с богатым прошлым, что всегда побеждал, что все великие люди русские, а слоны в Африке — это наши мамонты, только гнусно облысевшие и измельчавшие. — А не отказаться ли? — мелькнула опасливо. — Я не готов выползать из раковины. Я даже не улитка, а равлик. Голенький, без домика на спине. Вот шоферюги закатил лекцию, что значит, с людьми давно не общался. Да и кричит. Это же ясно. Недалеко ушел от своего шофера. А я все-таки мыслитель, философ, придумыватель новых социальных систем. Форм правления? Но я знаю, что даже самые безукоризненные схемы, будучи воплощены в жизнь, чаще всего рождают чудовищ. Коммунизм. Не пример ли? Это нынешнему совку кажется, что коммунизм придумал Ельцин в молодости, а потом ужаснулся и перестроился в демократа. Коммунизм был прекрасной мечтой всего человечества, начиная с первобытных времен. Его идеи развивали англичанин Томас Мор, итальянец Кампанелло, немец Бебель. Но, с другой стороны, зная это, могу предостеречь. Слишком уж нетерпелив кречет. Слишком быстро жаждет поднять страну из разрухи на вершину богатства. Но Россия не Андорра или Монако. Пуп порвется. Хорошо бы у него, а то у России. Меня прижало к дверце. Я увидел знакомый двор. Машина свернула еще раз, меня качнула, как Ваньку Станьку в другую сторону. А машина остановилась перед подъездом. Не успел я выкарабкаться, как Мирошник оказался с той стороны и открыл дверцу. Это не нужно, сказал я морщась. Я еще в состоянии сам выползти. Пусть не так изящно, как учит манекенщиц. Президент говорил о вас с таким уважением, ухмыльнулся Мирошник. Так что я просто из природного вежества. Ого! Он вошел со мной в лифт, огляделся, словно искал потайные телекамеры или замаскированные пулеметы. Проводил до самой двери. Я еще не сунул ключ в скважину, а в дверь с той стороны мощно бухнула. Хрюка не желала знать, что дверь надо сперва открыть. Ломилась ко мне самозабвенно, влюбленно, преданно. За спиной хмыкнула. Шофер президента не одобрял, что дверь заперта даже не на один оборот, а просто на защелку. «Если забудете номер телефона», — сказал он на прощанье, — «то жмите верхнюю кнопку. Там наша справочная подскажет». «Разберусь», — пообещал я. Едва отворил дверь, хрюка вылетела, как ураган, подпрыгнула, словно просилась на руки, радостно поприветствовала Мирошника. Уже второй раз видит этого человека, значит, друзья навек. Такой может в следующий раз вовсе косточку принести. Коробочка сотового телефона казалась невесомой, почти помещалась в ладони. Закрыв дверь, теперь уже на два оборота, я прошел на кухню, привычно зажег газ. Поставил на огонь джезву. Поймал в себя на том, что задергиваю шторы, хотя раньше никогда этого не делал. Дом напротив далековат, без мощного бинокля не рассмотреть, размышляю я о судьбах страны, красиво собрав морщины на лбу, или же копаюсь в носу, жутко перекосив харю. Теперь же, как многозначительно сообщил мирошник, заинтересуются разные структуры. От мафиозных, что везде успевают первыми, до чиновников разного ранга, которым всегда что-то да надо к тому, что уже нахапали. Кричит прав, другой бы завизжал от счастья, хотел бы на ушах, падал на спину и дрыгал лапами. Но я точно не буду хапать, я мог бы это делать и раньше, случаи были, но мне нравится моя независимая жизнь. Нравится бродить по интернету, нравится ни от кого не зависеть. Мои работы по футурологии регулярно переводятся за рубежом, даже пятнадцатилетней давности все еще приносят некоторый доход. На безбедную жизнь хватает. А на Гавайских островах я могу побывать и по интернету. порыться в библиотеке Конгресса США, тут же заглянуть в Лувр, просмотреть картинную галерею Уфицы, быстро пробежать каталог новых поступлений в Берлинской библиотеке. Нахрена мне яхта, когда с комфортом могу поваляться и на уютном диване. Конечно, меньше всего на свете думал побывать в роли советника президента, да еще такого. Но почему нет? Это только маленький человек, будь он грузчиком, инженером или академиком, полагает, что мир двигается, как линкор по однажды проложенному курсу. Но еще мудрый Паскаль с горькой иронией сказал, что будь у Клеопатры иная форма носа, карта мира была бы иной. Многие войны начинались по пустякам, капризам, детским обидам. Многие страны и народы исчезли не по каким-то историческим законам, как мудро объясняют историки. А опять же, форма носа, косой взгляд. Один царь у другого бабу увел, у того-то о ком-то из коронованных балбесов пустил обидный слушок. в результате которого обиженный привел войска, разрушил города, на их месте посеял пшеницу, а народ велел либо изгнать, где те потеряли себя, как народ, либо истребил всех выше тележной чеки. Мир все еще дик. Им управляют вожди с дубиной в руке. Теперь их называют президентами, генсеками, канцлерами. Но от их настроения, воспитания и привычек зависит слишком многое. Как и от тех, кто их окружает, подает советы. Зазвонил телефон. Не сотовый. С тем еще надо разбираться. А мой, старенький. Хотя и с наворотами, вроде определителя, и... Автодозвона. Я выждал до третьего звонка. Лишь тогда высвечивается номер звонящего. Поднял трубку. Алло. В трубке прогудел добродушный медленный бас, словно заговорил шмель размером со слона. «Привет, Виктор». «Это Леонид. Тебе привет от Фиры». «Еще утром прибыли». Я тебе звонил сразу же, но тебя не было. До утра никуда не денусь, — ответил я. Продуктов жена напихала полный холодильник, даже магазин не пойду. В трубке послышались молящие нотки. Тогда, может, заглянешь? Честно говоря, ты, когда заразил меня своим компьютерством, так я и на юге о нем помнил. Только в дверь сразу же за клавиатуру. Включил, а он мне. Эро. файле таком-то. И цифры пишут, так это злорадненько знает мерзавец, как я их ненавижу. Ты был прав. Надо было бы капчик сотворить. Я сейчас зайду, пообещал я. Ты на всякий случай рестартни, а то и перезагрузись по-горячему. Бывает, помогает. Хрюка вертелась, повизгивала, заглядывала в глаза, я сбросил на чистую дискету пару системных файлов. Хрюка уже пыталась открыть дверь. Пока я захлопывал, она вихрем пронеслась по коридору, влетела на площадку и торопливо вызвала лифт. Знакомые говорили, что собака у меня удивительная, если научилась сама вызывать лифт. Но что тут удивительного, если она в течение пяти лет видела, как я всякий раз нажимал одну и ту же кнопку, а она может сделать это еще быстрее. После чего улица, простор, свобода, другие собаки. А во-вторых, не зря же говорят, что собаки — продолжение их хозяев. У добрых людей собаки добрые, хоть и бультерьеры. У раздражительных даже пудели кусаются. Ну, а я себя скромно отношу. числу умных. Гаворковы жили двумя этажами ниже. Хрюка обожала бывать в гостях, к тому же полгода тому Леонид завел таксочку Ксюшу. Хрюка обожала ее тискать, мять, валять по дивану и по всей квартире, покрытой толстым ковром. Леонид открыл, предварительно рассмотрев меня в глазок. Хрюка ворвалась в щель, едва не сшибла с ног, в глубине раздался виск, вопли. Леонид прогудел добродушно. Ксюша тоже по ней соскучилась. Слышишь, лижется. «Пойдем к компьютеру», — предложил я. «Где он у тебя на этот раз?» «В отличие от моей квартиры...» Квартира Леонида огромная, заблудиться можно. Компьютеру он постоянно искал подходящие условия, и я всякий раз находил его четырехсотку на новом месте. — Если не перебежал за моей спиной на кухню, то в большой комнате, — сообщил он виновато. Мог, конечно, набраться дурных привычек. Я вытащил дискету. — Говоришь, Эро? — Да. Тун доставал меня, чтобы я нажал клавишу а не к Я искал ее по всей клавиатуре и даже под нею, а теперь придумал новое издевательство. Я вставил дискету, но файлы сбрасывать не стал. Сперва заглянул в Виныни. Леонид смотрел на меня такими же глазами, как я сам смотрел совсем недавно на всякого, кто умел включить и выключить эту загадочную штуку с названием, известным нам раньше только по фантастическим романам. Так и есть, он сумел стереть ненужную программку, но она собачила часть файлов Windows. Там Леонид, естественно, найти их и стереть не умел. Собаки шумно возились в соседней комнате, изредка заглядывали, проверяли нас. На кухне звякала посуда, затрещали зерна в кофемолке, в нашу комнату потек гарьковатый, бодрящий запах. «Вот, показал я строчку, видишь?» Эти файлы и требовал компьютер. Можно было интернуть пару раз, и все. Загрузился бы, как обычно. Боялся, признался Леонид. Он просто тебя предупреждал, что таких файлов не находит, а в вины ни они почему-то есть. Черт его знает чего вдруг предупреждался, Ты извини, что я по такому пустяку. Ерунда, сказал я великодушно. Знал бы ты, как я сам боялся сперва. Честно говоря, до сих пор видеомагнитофон настроить не умею. Таймер вечно отключается. В телевизоре только шесть каналов работает, остальные не нахожу. Ну, а вот с компьютером как-то сдружился быстрее. Из кухни раздался веселый голос Фиры. Тут же примчалась хрюка, начала хватать зубами, тянуть, возмущаться, что не спешим на кухню, там корм дают». Такие неповоротливые. И Леонид сказал с восхищением. «Хумная псяка, все понимает». «Работает», — сказал я и пояснил. «На обед звать умеет, значит, служит». На кухне было светло и чисто. Леонид, как и я, любит яркий свет. В люстре пять лампочек. По широкому столу улыбающаяся Фира расставила на тарелочках десятки крохотных пирожных, бутербродиков. А когда мы расселись... Начала разливать душистый кофе. Таксочка кувыркалась на диване, а хрюка уже сидела возле стола. В черных глазах было нетерпеливое ожидание. Неважно, насколько брюхо набито, важно участвовать в совместной трапезе, чтобы приобщиться к кругу высших существ и попытаться повысить свой ранг в этой стае. «Как — Как отдыхалось? спросил я дежурная. — Покажу, — пообещал Леонид. Мы быстро проглотили по чашечке, сживали бутербродики. Один перепал хрюки. Леонид кивнул. Мы вышли в комнату, где он снял с полки альбом. Я видел, как Фира заулыбалась. «Я проявлял там же», — объяснил Леонид. «Запирался в ванной комнатке, сам и печатал». «Не доверяю такое ответственное дело. Обязательно испортят». Он уже лет пятнадцать упорно ездил на юг, но не на какую-то западной или восточную, а в привычную Евпаторию. Открытые границы, зарплату не прибавили, скорее наоборот. Сейчас и на Евпаторию собирал целый год. В альбоме фото разместить явно не успел, навалено кучей, теперь выбирал и подкладывал мне, соблюдая очередность. Вот в аэропорту, вот на трапе, а вот уже сходят на берег Крыма. Снимал Леонид в самом деле здорово. Тут он силен так же, как я в компьютере, хоть оба не профессионалы. «Это пропусти», — сказал Леонид великодушно. Он знал, как все ненавидят рассматривать семейные альбомы, интересные только для самих хозяев. И это начиная с третьего листа.